Глава 30. «Держи меч в руках, забудь про свой страх, ты ринулся в бой, лучезарный с тобой». Песня кругоносцев. И кто бы сомневался, что нас захотят проверить на прочность. Хорошо, что хоть время дали клану Дронт на обживание и развитие, они сразу напали. Но все же не утерпели наши человеческие соседи. Помните, как капитан Матис Лерк рассказывал про воинственных феодалов из вольных марок? Я еще тогда подумал, что с этими товарищами у нас будут проблемы. И так я оказался прав. Проблема появилась, и еще какая. Есть тут такая организация, как Орден Лучезарного Пламени. Типичный рыцарский орден с религиозным оттенком, возникший 60 лет назад на территории одной из вольных марок. Тогда у правителей этой марки возникли серьезные проблемы с местными орками. Они тут тоже есть. Правда, не в таком огромном количестве, как в окрестностях Хихнарда. И к нашему большому облегчению, тут уж неорки живут довольно далеко от пика драконов, как раз за территорией вольных марок. Так что для нас они не смогут стать проблемой. Просто их сюда люди не пропустят. Да и кто в трезвом уме пустит на свои земли орков? Даже если они поклянутся никого не трогать, а захотят просто пройти через твою территорию. Верить оркам дураков нет. Вот и люди вольных марок не верили и непрерывно воевали с такими кровожадными соседями. Но 60 лет назад орки разграбили треть земель одного из маркизов. Дела у него шли плохо, как вдруг к нему явились люди, которые предложили свою помощь в борьбе с агрессивными нелюдями. Это были выходцы той самой Крайданской империи, расположенной на востоке. Данная империя является одним из крупнейших человеческих государств на этом континенте. Однако достигнуть полного доминирования в этом регионе она не может по ряду причин. И все они носят, в основном, внутренний характер. Внутренняя политическая обстановка в Крайданской империи очень нестабильна. Там постоянно происходят междоусобные военные конфликты. То претенденты на императорский трон сцепятся, то губернаторы провинции чего-нибудь не поделят, то вспыхнет очередной мятеж, то разгорится религиозная война. Вот во время очередной такой войны между сторонниками разных имперских богов не повезло тем, кто поклонялся Лучезарному. Они проиграли в военном противостоянии. И чтобы не быть окончательно истребленными своими противниками, им срочно понадобилось поменять место жительства. И такое место адепты Лучезарного нашли — в вольных марках. Они предложили побитому маркизу деньги и свою военную помощь в борьбе с орками. Тот согласился, и вскоре на его землях возник орден лучезарного пламени, начавший беспощадную и довольно успешную войну с орками. Маркизу при помощи воинов ордена удалось разгромить вторгшуюся орду орков. Это способствовало поднятию авторитета ордена лучезарного пламени. И вскоре во владениях того маркиза Культ лучезарного стал распространяться среди населения с бешеной скоростью. Орденцы взялись с энтузиазмом воевать с орками и проповедовать величие своего бога. Культы других богов вытеснялись с особой жестокостью. Сторонники лучезарного утверждали, что должен остаться только один бог. И это, как вы уже догадались, должен быть лучезарный. Ничего не напоминает? Правильно. Очень похоже на католиков. Эти воинственные христиане тоже ради своего бога творили геноцид и всякие мерзости. Помните о крестовых походах? Так вот, тут они тоже были. Правда, вместо креста символом лучезарного был круг. Ведь сам лучезарный был богом солнца. А круг и есть схематичное изображение небесного светила. Значит, здесь такие вот военно-религиозные походы назывались не крестовыми, а круговыми. Его участники носили на одежде и знаменах вместо крестов круги, но от этого они не становились менее кровожадными, чем их земные коллеги-крестоносцы. Кругоносцы точно так же бодро резали, жгли, пытали, грабили и уничтожали всех своих врагов с именем своего бога на устах. Конечно, орки и прочие нелюди считались главными врагами, но при случае орденцы не брезговали уничтожением людей. Это они объясняли борьбой с еретиками. За 60 лет влияние Ордена Лучезарного пламени в вольных марках выросло. Многие маркизы стали к нему прислушиваться, а некоторые из них даже приняли веру в нового бога, в Лучезарного. Но пока религиозные фанатики резали орков и людей, это нашего клана не сильно касалось. Однако людьми движет не только религиозное рвение. Самым действенным порывом, заставляющим их нападать на соседей, является жажда нажива. Я убежден, что многие крестоносцы на земле шли воевать не только и не столько ради Бога. Они шли в крестовый поход, чтобы всласть пограбить тех, кто не разделяет их кровавую веру. И здешние кругоносцы от своих земных коллег в этом плане совершенно не отличались. Воевать за бесплатно, за какого-то там непонятного Бога никто не будет. А вот когда в ходе такой войны можно неплохо так обогатиться, это совсем другое дело. Правда, с орков много богатств не добудешь. Они еще тенищеброды. броды. Ну вот, сами пленные нелюди могут стать отличным товаром. И хотя в вольных марках официального рабства не существует, это не мешает работорговцам из той же Крайданской империи покупать здесь рабов. Кстати, орденцы таким макаром продавали не только орков, но и людей. Еретиков-то они не всех уничтожали. В общем, данный бизнес у ордена лучезарного пламени был налажен. И вот теперь они обратили свое внимание на клан Дронт. До святош дошли слухи о нашем заселении в пик дракона. Люди гномам всегда завидовали. В принципе, и правильно делали. Гномы действительно жили гораздо лучше и богаче представителей человеческой расы. Разграбить гноми подземный город не отказался бы ни один человеческий правитель, не говоря уже о простых людях. Не зря же среди них ходили упорные слухи о несметных богатствах гномов. Но для такого эпического подвига нужна была сила. Одного желания тут будет недостаточно. И такая сила у Ордена Лучезарного Пламени была. По крайней мере, они так думали. Весть о том, что против пика драконов собирается очередной круговой поход, нам принес наш хороший знакомый капитан Матис Лерк. Он был одним из самых активных купцов, что торговали с кланом Дронт. Его корабль стал частым гостем в гавани возле торгового городка который к этому моменту уже был отстроен заново. У Лерка даже торговая лавка была открыта в этом поселении. В общем, он стал нашим постоянным торговым партнером и был этим очень доволен. И не скрывал этого факта. Ведь на гномих товарах он за этот год сделал целое состояние. Понятное дело, что терять такой выгодный торговый рынок Матис Лерк не хотел. Поэтому он, не колеблясь ни минуты, сообщил нам новость, которая ему стала известна. Орден лучезарного пламени решил начать круговой поход против нас. Брошен клич, и в ряды кругоносцев уже влилось около 10 тысяч человек. И там не только религиозные фанатики из Ордена. К этому походу примкнули дружины многих феодалов, наемников и авантюристов из вольных марок. Даже из родного для капитана Лерка вольного города Ваас нашлись охотники присоединиться к круговому походу, организованному Орденом лучезарного пламени. Но сам почтенный купец и мореплаватель орденцев терпеть не мог, как и их кровавого бога. Поэтому он не чувствовал себя предателем человеческой расы, когда сообщал нам о готовящемся нашествии людей на нашей земле. Все же к нам он относится гораздо лучше, чем к религиозным фанатикам. Да и выгоду от торговли с гномами никто не отменял. Да уж, новости не очень приятные, но к чему-то такому мы готовились — С такими беспокойными соседями это бы стало только делом времени. Эх, нам бы еще годик спокойной жизни, а лучше два. Вот тогда бы к нам вообще никто не сунулся. К сожалению, сейчас волшебный лес вокруг пика, драконов, еще слишком слаб, чтобы дать отпор вторгшимся чужакам. Большая армия при поддержке магов сейчас сможет легко пройти сквозь него и осадить пик драконов. Мы-то закроемся в подземельях, и выкурить нас оттуда будет довольно сложно. Однако орденцы тоже не дураки. Они прекрасно знают, что собой представляют города гномов. Знают, как сложно проникнуть туда. Но, тем не менее, надеются это сделать. Поэтому нельзя расслабляться. Защитники Хихнерда вон тоже успокоились, понадеялись на укрепление города и прошляпили атаку орков. И все мы помним, чем это закончилось для нашего клана. Не стоит недооценивать противника, чтобы потом не было мучительно больно. Кроме того, если гномы закроются в пике драконов и уйдут в глухую оборону, то что станет с нашими эльфийскими вассалами? Их-то, кругоносцы, точно щадить не будут. И как мы тогда после этого сможем называться их сюзеренами? Тут уже в дело вступают законы магии. Ведь магия гномьего кланового алтаря не только делает эльфов, живущих в волшебном лесу нашими вассалами, но и обязывает нас защищать их от врагов. И если клан Дронт откажется защищать своих вассалов, то этим самым мы не выполним свои обязанности магических северенов. И тогда родовая магия нас жестоко накажет. Откат будет жестоким и фатальным для нашего клана. В общем, тут гномы, как и эльфы, оказались заложниками заключенного магического союза. Поэтому нам и нашим эльфийским вассалам придется вместе драться с агрессорами. Вместе. А сил у нас для этого было не очень много. Это понимали все члены спешно созванного военного совета в котором помимо гномов участвовали эльфы. Итак, Кландронд мог выставить 60 егерей на рохах и 550 пеших и хорошо экипированных гномьих воинов. Эльфы располагали двумя тысячами и двумя сотнями бойцов, из них четыре сотни всадников на оленях, а остальные были пешими лучниками. Против нас, предположительно, противник выдвинет около десяти тысяч человек. Это если верить словам капитана Лерка. Соотношение сил не самое радужное для нас. На открытой местности нашу небольшую армию просто сомкнут и задавят массы, окружив со всех сторон. Поэтому такой вариант предстоящего сражения был отметен сразу, как нереальный и самоубийственный. Эльфы предлагали устроить партизанскую войну, заманить кругоносцев поглубже в волшебный лес и там прикончить. Но гномы, непривычные к такой тактике, были категорически против. Они не хотели распылять наши силы. У нас их и так не очень много. Спорили долго и в итоге решили пойти на компромисс. Будем сражаться на местности, удобной для обороны малыми силами. Теперь оставалось только найти такое место и занять там оборону. А эльфийские всадники уже должны будут привести армию противника прямо к нашим позициям. Чтобы враги пришли именно туда, куда нам надо. И где наша объединенная армия будет их ждать в полной боевой готовности? Таков был план.